Глава восьмая. Конструкт. «Да стреляй ты в него! Чего ты телешься? – кричит Петр, дергая Влада за руку. «У тебя же есть оса!» Влад дрожащими руками достает травмат, пытается включить лазерный целеуказатель, чтобы навести луч на приближающегося к машине монстра. Он не срабатывает. Млять, батарейка, что ли, села?» Да и я! горячится Петр. Да пошел ты, мудак! взрывается Влад, сам разберусь. Карина молчит, а лишь крепче прижимает к себе Яну и тихо молится всем богам сразу, видя, как медленно, лыбясь и не мигая, к ним идет ковбой, или, точнее, существо, в которое он превратился. Влад чуть приоткрывает дверь Сарента, так, чтобы в образовавшуюся щель протиснулась рука с зажатым в кулаке пистолетом. Сгустки, висящие над землей, вопли людей, плач дочери, пыхтение Петра и холод ушли на второй план. Все звуки исчезли, время словно замедлилось. Мир сузился до узкого коридора, по которому к машине, где находится семья Влада, размеренно вышагивает нечто, что явно собирается убить его жену и дочь. Влад размеренно дышит, вспоминает, как его учили обращаться с травматом на стрелковом полигоне. «Стрелять в голову нападающего нельзя», — вспоминает Влад наставление инструктора по огневой подготовке. Это гарантированная статья. Сядешь. Поли по корпусу или по рукам и ногам, если мудак прет на тебя в зимней одежде. А потом, инструктор усмехается, сразу ищи себе хорошего адвоката или сматывайся и надейся, что тебя не найдут. Только сейчас, думает Влад, это не обычный человек, не обдолбанный или пьяный, а какая-то тварь. Решив про себя, что когда существо поравняется с Тойотой Лэнд-Крузером, который стоит в шагах в пяти, он сначала стрельнет в туловище, а если парень не остановится, то три остальных резиновых пули уйдут в голову. «Десять шагов», — мысленно считает Влад. 7-5. Пора». Мужчина неожиданно для себя, прежде чем нажать на спусковой рычаг, кричит. «Стой, иначе я буду стрелять!» Тварь не останавливается. Идет между машин и лыбится. Влад замечает, что с обломка биты свисают ошметки кишок здоровяка, которого убил парень, а рукав рубахи пропитан кровью до локтя. Мужчина с усилием жмет на спуск и... Ничего не происходит. Влад рвет спусковой крючок снова и снова. «Ничего». Холодок ужаса ползет по загривку мужчины. В голове проносится ворох мыслей, главное из которых, почему-то не сработала хваленая за свою надежность электроника осы. «Он что у тебя от батареек работает?» — орет Петр. «Нет!» — тянет Влад. «Там стоит магнитно-импульсный генератор, который при нажатии на клавишу спуска вырабатывает электри...» Твою ж мать! кричит Влад, захлопывая дверь Киа и глядя на Петра, выпаливает. Электричества нет. Значит, его нет вообще нигде. Как это может быть? Влад! вижит Карина, осторожнее. Петр и Влад поворачивают головы, смотрят на существо. Тварь застывает в метре от кроссовера. Пялится на людей, но дальше не идет, будто его сдерживает невидимая граница или привязь, которую тварь выбрала на всю длину. «Чего это он?» — шепотом спрашивает Карина у Влада. «Не знаю. Может быть, чего-то ждет?» — отвечает мужчина, судорожно вцепившись в ручку двери. «Если он сюда сунется, я его угощу вот этим». Карина и Влад смотрят на Петра. Мужик едва заметно улыбается, ведя рукой по остро заточенным граням саперной лопатки, которую он уже успел расчехлить. «Держи ее при себе и не вздумай размахивать ей в машине!» — злится Влад. «Я сам решу!» — шипит Петр. В этот момент раздается удар, люди вздрагивают. Смотрят на тварь, которая, судя по неимоверному усилию, заставила себя сделать еще один шаг, лупит обломком биты по передней части киа. Бах! Левая фара разбивается в дребезги. Бах! Обломок проминает капот. Бах! От бампера отлетает кусок пластика. Яна громко кричит. «Мама!» — хнычет девочка. «Я хочу домой! Отвезите меня домой! Домой!» Ребенок срывается на виск. «Не вздумай выходить наружу!» — кричит Карина мужу, пытаясь успокоить дочь. «Оно специально этого добивается!» Тварь продолжает колотить по передней части машины. А если он разобьет стекла? Карина забивается в угол заднего дивана и обхватывает голову Яны руками. «Если бы оно могло, то уже сделала бы это!» — орет Влад, слыша, как в голове раздается тихий шепот. «Выходи! Выходи! Выходи!» «Успокой Яну!» — неожиданно взрывается Влад. «А то она меня уже задолбала!» «Иди нахрен!» — Карина становится похожа на разъяренную фурию. Она чувствует, как крест, который ей дал странный старик, раскаляется на груди, обжигает кожу нестерпимым жаром, жалит плоть, как каленое железо. От боли хочется выть. Женщина порывается снять крест и уже тянется к нему рукой, но заставляет себя терпеть пытку и дальше, догадываясь, что старик дал ей оберег, защиту, которая работает таким странным образом. Карина скрипит зубами, прикусывает до крови губу, только бы не проронить ни звука, чтобы не напугать дочь. Тварь все не унимается, продолжает разбивать машину, не пытаясь подойти ближе, открыть двери или расколотить лобовое стекло, будто кто-то ее держит на расстоянии. Яна кричит. В этот момент раздается выстрел. Бах! Голова твари дергается вперед, ковбой поворачивается. Бах! Звучит второй выстрел. Пуля попадает в лоб твари. Карина, Влад и Петр видят, что, открыв водительскую дверь, в нападающего палит водитель Гелендвагена, который стоит во втором ряду от Киа. Из внедорожника доносится истошный женский виск. В дверном проеме появляется блондинка которая недавно разговаривала с Кариной. «Арсен, что ты делаешь?» «Галина, отстань!» Седовласый мужчина с аккуратно постриженной бородой, небольшого роста, уже не слушает жену. Распахнув дверь гелика, он снова целится из Макарова в лицо твари. «Бах!» Третья пуля попадает в глаз ковбоя. Он падает в снег. Карина видит, как Арсен, глухо матерясь, осторожно выходит из машины. Коренастый и сутулый, чем-то похожий на главаря банды из фильма «Место встречи изменить нельзя», он, держа пистолет на готове, медленно идет к лежащему на спине парню. Подходит к нему, пинает носком ботинка ногу убитого. Тот не шевелится, только пялится окровавленной глазницей в небо. Сгустки все так же висят в нескольких метрах над землей, словно чего-то ждут. Может быть, какого-то знака, а остальные люди, как завороженные, молча сидят по своим машинам, боясь и вздохнуть. «Арсен!» — раздается виск из «Мерседеса». Галина становится на подножку гелика. «Я кому сказала? Живо в машину!» «А!», -а — отмахивается мужчина. «Сиди там лучше!» «Не высовывайся, пока я не скажу!» «Вы как там?» Арсен обращается к пассажирам Киа. «Живы?» Вместо ответа Влад, чуть приоткрыв дверь машины, кричит «Беги!» Арсен, увидев расширенные от ужаса глаза Влада, медленно поворачивается. Он видит, как мужик, у которого здоровяк разбил голову, шевелится. До него несколько метров. Сначала он поднимает корпус, вращает тем, что осталось от головы, половиной черепа, сначисто снесенной левой частью. В провале видны остатки мозгов, серо-бурая каша в перемешку с осколками костей черепной коробки. Кровь сочится из раны и пропитывает одежду. Тварь смотрит единственным уцелевшим глазом налево, потом направо. Замечает Арсена, рывком встает со снежного наста и делает уверенный шаг по направлению к человеку с пистолетом. Арсен сглатывает ставшую вязкой и горькой слюну, поднимает оружие и нажимает на спусковой крючок. Бах! Макаров выплевывает четвертую пулю. Она попадает в грудь твари и оставляет на куртке аккуратную дыру. Тварь продолжает идти, как ни в чем не бывало. Бах! Арсен полит снова и снова, пока не выпускает оставшиеся пули в тварь. Бах, бах, бах, бах! Пули попадают по корпусу, по ногам, в единственный глаз монстра, пробивая голову на вылет. А мертвец идет. Он двигается между машин, будто механизм. Медленно, неторопливо, неумолимо, как сам смерть. В снег падают крупные капли крови. Арсен теряет самообладание и отступает, пятясь к гелику. Люди вокруг тупо сидят в машинах и смотрят, что произойдет дальше, молясь только об одном, чтобы тварь не обратила на них внимания и прошла мимо. Пусть она лучше убьет, разорвет и сожрет этого мужика с пистолетом. Только не меня, не меня. Этот мысленный вопль десятков, сотен мужчин и женщин почти можно услышать, почувствовать. Большинство людей никогда не меняются. Стоит только возникнуть чрезвычайные ситуации, выходящие за привычные рамки, как все человеческое миг улетучивается. Цивилизованность тоже идет нахрен, и ты становишься самим собой, разумным животным, которое сделает все ради собственного выживания. Арсен прижимается к борту Гелика, лихорадочно нащупывает ручку двери, рвет ее на себя и буквально впрыгивает в салон под истеричные крики Галины, пытаясь что-то быстро отыскать в машине. Тем временем мертвец, повернув в соседний ряд и протиснувшись между грузовиком и легковушкой, доходит до капота «Мерседеса». Останавливается и глядит сквозь лобовое стекло внутрь «Гелика» пустой окровавленной глазницей. Затем тварь, непонятно как ориентируясь, направляется к дверце водителя. Она распахивается. Арсен становится на подножку «Гелика», целится в твари с пистолета, явно успев его перезарядить, как раздается крик. «Сюда! Живо!» Арсен поворачивает голову, недоуменно смотрит налево. Он видит, что ему кричит ярко накрашенная и привлекательная брюнетка. Карина вышла из Киа и машет мужчине рукой, стараясь привлечь его внимание. Ее пытаются затащить внутрь машины два мужика но она упирается и по-прежнему кричит, стараясь пересилить завывание ветра. «Сюда, бегите к нам, быстрее!» Арсен кивает. Вытаскивает вопящую и упирающуюся галину из гелика. Они бегут к Киа. Буквально влетают в распахнутую дверь и плюхаются на заднее сиденье к Карине и Яне, а по пятам за ними идет тварь без головы. «Закрывайте!» – орет Галина, забившись в дальний угол дивана машины, подмяв под собой плачущую Яну. «Закрывайте дверь!» Женщина срывается на виск. Арсен отвешивает ей пощечину. «Угомонись!» Мужчина хватается за ручку двери и тянет ее на себя. Галина, получив пощечину, впадает в ступор и сидит в углу, уставившись в одну точку. У нее раскрасневшееся лицо и остекленевшие, немигающие глаза, как у тронувшихся умом из-за страшного переживания. Карина сажает Яну себе на колени и оказывается зажатой между Арсеном и его женой. Петр и Влад тоже смотрят сквозь стекла кроссовера, на идущего к ним мертвеца. Влад, до белизны в костяшках, сжимает рукоятку пистолета, хотя и понимает, что он не выстрелит, но оружие придает хоть какую-то уверенность, а Петр постоянно проводит пальцем по наточенной грани саперной лопатки, будто проверяя ее остроту. «Что дальше, мужики?» — выпаливает Арсен. «Кто вы? Зачем ты нас позвала?» Мужчина вопросительно глядит на Карину, опуская Макаров дулом вниз. «Тссс!» – шипит Карина и добавляет шепотом. «Смотрите!» Крест на ее груди буквально пылает. Карина не сомневается, что на коже уже появился ожог. Она во все глаза смотрит на мертвеца и мысленно считает шаги, решив проверить свою догадку. «Один, два...» На счете три мертвец останавливается в метре от киа. Он глядит на людей окровавленной глазницей. Половина башки вращается из стороны в сторону. Тварь тянет носом воздух. Разевает пасть и исторгает из глотки протяжный вопль, от которого кровь стынет в жилах, но не идет дальше. Стоя так же, как и до этого ковбой, словно дальше хода нет. «Смотрите», — шепчет Карина, — «он не может к нам подойти, понимаете? Не может». «Почему?» — удивляется Арсен. «Что его держит?» «Не знаю», — шепотом отвечает Карина. «Не может и все тут». О том, что она думает, что мертвеца сдерживает оберег, который дал ей старик, Карина предусмотрительно решила умолчать. «Так ты поэтому нас сюда позвала, да?» Не унимается Арсен. «Ты что-то знаешь об этих тварях? Отвечай мне!» Мужчина срывается на крик, брызгая слюной. «Эй ты, полегче там!» Взрывается Влад. «За языком следи!» «А то что?» Арсен демонстративно приподнимает пистолет на уровень груди. «А вот что!» Цедит Влад, наставляя осу в лицо Арсена. Мужчина понимает, что он блефует но он уверен, что Арсен не знает, что травмат не выстрелит. Глаза Арсена наливаются кровью. Он уже готовится выматериться и кладет палец на спусковой крючок. Харе вам, мужики, сучится", вмешивается Петр. «Там наш враг!» — он машет рукой в сторону окна, за которым стоит мертвец. «Мы должны подумать, что делать дальше, чтобы выжить!» Арсен нехотя убирает пистолет. Влад тоже кладет осу в карман куртки. «Так», — начинает он. «Вдохнули, выдохнули. Обсудим. Хорошо?» Арсен кивает. Галина по-прежнему пялится в одну точку. Яна перестала хныкать и сидит, обхватив Карину руками, уткнувшись лицом в грудь матери. «Расскажи нам», — обращается Влад к жене, развернувшись на водительском сиденье, — «что ты знаешь? Почему ты была уверена, что мертвец к нам не подойдет?» Карина открывает рот, лихорадочно соображая, говорить ли об крестике обереги на шее, как ее опережает внезапно пришедшая в себя Галина. «Женщина истошно визжит». Протягивает руку и показывает дрожащим пальцем на что-то, что находится впереди машины. Люди оборачиваются. Арсен, Петр, Влад и Карина видят, что у капота Киа стоит парень с простреленной башкой и пялится на них единственным глазом сквозь лобовое стекло, сжимая в руке обломок биты. Галина продолжает визжать. Арсен готовится открыть огонь по твари прямо из салона машины. «Не надо!» Карина сама от себя, не ожидая этого, кладет руку на пистолет и медленно заставляет Арсена опустить оружие. «Это нам не поможет!» «Пусти! Я убью эту тварь!» – взрывается Арсен. «Как и в прошлый раз, – ухмыляется Карина, – когда ты прострелил ему башку...» Арсен снова закипает но через мгновение выдыхает. «Рассказывай». «Я не знаю, кто они или что», — начинает Карина. «Уверена только в одном, сюда они не залезут, но и выйти мы не можем». «Почему они не умирают?» — взвизгивает Галина. «Это что, ожившие мертвецы?» Арсен хмурится и почти орет на жену. «Ты что, совсем дура?» Фильмов на ночь пересмотрела или бухнула, как обычно. Какие еще нахрен мертвецы, а, тупая овца? Галина тихо плачет, размазывая потекшую тушь по щекам, а Влад и Петр вопросительно глядят на Карину. «Нет», — отвечает женщина, — «они не зомби». «Откуда ты это знаешь?» — спрашивает Влад. «Неоткуда», — режет Карина, — «просто знаю и все». Женщина чуть приподнимает голову и с вызовом смотрит на мужчин. «Знаю!» Карина маскирует свой страх под маской напускной бравады, а еще она прислушивается к голосу извне, который нашептывает ей прямо в мозг. «Убей всех! Спаси себя!»